Глава вторая. «Кровавая резня в ночном клубе» — скороговорка, сообщает диктор. «На этих выходных город потрясла ужасная трагедия. По официальным данным, погибло более 50 человек. Точные цифры пока не названы. Закрытая вечеринка превратилась в настоящий кошмар. Что же это? Очередной передел власти или... «Я выключаю радио». Музыка раздражает, а сводка криминальных новостей едва ли поможет настроиться на позитивный лад. Крепче сжимаю руль, стараюсь сосредоточиться на дороге, однако тревожные мысли не дают покоя. Прежде казалось, что между мной и Олегом нет никаких секретов. Мы познакомились в прошлом году, начали жить вместе три месяца назад. Соглашусь, прошло не так много времени, но, с другой стороны, даже этого достаточно, чтобы узнать человека. Я встречалась с ним и не подозревала о его главной тайне. Отец решил отдать Юлю. Вот единственная информация, которой мне удалось добиться от своего парня. «В смысле отдать? Она же не вещь. О чем это вообще? Замуж отдать или как?» Просто отдать. Странное решение. Я не имею права его оспаривать. Особенно сейчас, когда отец в больнице и готовится к серьезной операции. Я не понимаю. Правда. Пытаюсь, но... Черт, извини, это какая-то дикость. Абсурд. Безумие. А тебе не нужно понимать. Просто прими как факт. Мы ничего не можем изменить. В голове не укладывается. Олег обожает сестру, души в ней не чает, однако готов покорно исполнить волю отца. Да, Стрелецкий-старший находится в больнице, причем в тяжелом состоянии, поэтому лишние переживания точно не пойдут ему на пользу. Только зачем ломать жизнь молодой девушки? Юля вернули домой рано утром, как и было обещано. Она выглядела абсолютно потерянной. Бледная, будто выгоревшая. Плечи опущены, спина сгорблена. Молча поднялась по лестнице в свою комнату и заперлась на замок. Ни единого слова не проронила. Смотрела в пол. А я замерла, не представляя, чем могу помочь. Опять смотрела, как худенькая фигурка удаляется все дальше и дальше. Ощущала полное бессилие. «Что бы там ни рассказывал мне Олег, Я отказывалась примириться с происходящим. Темные времена Средневековья остались в прошлом. Нельзя использовать людей как разменную монету. Одежда Юли была в полном порядке. Не порвана, не измята. На теле тоже никаких заметных повреждений. Этот громила и правда ее не тронул. Хотя нельзя судить наверняка. Я ни капли ему не доверяла. «Здоровый мужик увозит девочку ночью». Зачем? Явно не сказки собирается ей читать. А какой отец пожелает отдать дочь монстру? Хотела бы я знать правду. О каком долге речь? Для чего еще слишком рано? Откуда все эти зловещие намеки? Почему Олег ничего не сделал, чтобы осадить Марата? Я паркую автомобиль на привычном месте и направляюсь в университет. День обещает быть напряженным — Ведь сегодня много пар, а также другие неотложные дела по научным проектам. Но первым делом я совершаю важный звонок. «Ой, какими судьбами!» — раздается нарочито насмешливый голос. «Не вышла кольцевать принца, поэтому проверяешь запасной вариант? А я свободен, готов примчаться по первому свистку». «Спасибо, Егор». «За что?» за то, что напомнил, какой же ты идиот. А вот это сейчас обидно было. Да ты же непробиваемый. Для кого угодно, Викуля, только не для тебя. Фу, невольно морщусь. Ненавижу, когда меня так называют. Я помню, смеется он. Я помню про тебя абсолютно все. Очень мило. Правда? Тебе я не могу солгать. Выдаю Елина. Ну ты, чертовка! хмыкает Егор. Ладно, давай к делу. Мне еще пять статей надо сдать и одного новичка из дерьма вытащить. Егор журналист. У него прирожденный талант добывать материал. Он способен раскопать любую информацию. Даже самое безнадежное дело моментально заиграет новыми красками, если за него возьмется мой школьный товарищ. Для таких высококлассных ящеек нет границ. «Я хочу знать про одного человека», — начиная медленно. «Супер!» — посмеивается он. «Чью голову тебе принести на блюде? Или волнуют более пикантные части?» «На самом деле у меня не так много исходных данных». «Давай все, что есть. Разыщу всю грязь. Пробью по своим каналам». А завтра не обещаю, но в конце недели точно чего-нибудь до нороя. Его зовут Марат. Отлично, дальше. Все! усмехаюсь я. Все? спрашивает Егор с явным возмущением. Это кто вообще такой? Новый хахаль? Куда смотрит твой мажор? Слушай, без шуток. Необходима помощь. Чем раньше, тем лучше. «Мне понадобится вся информация, которую ты сумеешь накопать». «Куда тут копать?» — форкает он. «Знаешь, сколько в нашей столице Маратов? Ну, поменьше, чем Александров да Иванов, но все равно хватает». Ему лет тридцать. Брюнет, высокий, мускулистый. «Это что, анкета на сайте знакомств?» «У меня нет его фото. Могу только описать». А особые приметы есть? Вообще хоть что-нибудь, помимо того, как он обалденно горяч. Я не сказала, что он горяч. Кровь приливает к щекам. А то я не догадываюсь про эффект, который высокие мускулистые парни оказывают на женщин, — хохочет Егор. Он недавно вернулся в город, стараясь придерживаться конструктивной линии, не реагируя на дурацкий юмор. В прошлую пятницу. Тишина. Никаких пошлых фраз. Никаких сальных прибауток. Молчание затягивается настолько, что я проверяю дисплей мобильного. Время еще идет, вызов не прерван. Устаю следить за стремительно бегущими секундами. «Я занят», — непривычно холодным тоном заявляет Егор, прежде чем я успеваю вымолвить хоть слово. «Перезвоню позже». И отключается. Раздаётся звонок, знаменующий начало пары, студенты стекаются в аудиторию. Приходится отложить повторный звонок до обеда. Я забегаю на бизнес-ланч в ближайшее кафе, не глядя по сторонам, параллельно просматриваю папку с очередным проектом, листаю распечатанный документ и хмурюсь. Если честно, тянет швырнуть проклятые бумажки в ближайший мусорный бак. Не вижу в данном исследовании никакой перспективы. Однако, в первую очередь, нужно разрабатывать то направление, которое интересно руководству. По-настоящему любопытные идеи отправляются в долгий ящик. Делаю заказ, не отрывая взора от расплывающихся перед глазами строчек, невольно щурюсь, мотаю головой, пытаясь сосредоточиться, потирая переносицу. Пожалуй, Стоит немного отдохнуть. Улавливаю движение рядом и на автомате роняя стандартное. Спасибо. Неужели официант успел принести заказ? Конечно, бизнес-ланч всегда подают оперативно, но чтобы за пару секунд... Пока не за что, хмыкает Егор. Поверх моих документов опускается сильно пожелтевшая, изрядно измятая газета, будто из прошлого века. Тронь обратиться в горстку пыли. Узнаешь? следует короткий вопрос. Склоняюсь над ветхими страницами, вглядываюсь, стараясь понять, в чем суть, вчитываюсь в заголовок на первой полосе. «Соревнования по борьбе», пара строк стандартного текста про деталь мероприятия, плюс не менее шаблонные поздравления. Фотография, где запечатлены победители, трое парней, занявших призовые места». Но это не слишком... Осекаюсь на полуслове. Замолкаю. Моргаю. Еще. Еще. Шумно сглатываю. Мир сужается до одного единственного лица в самом центре. Тот, кто взял золото. Марат. Очень молодой. Совсем юный, но все же сомнений быть не может. Те же хищные черты, тот же прожигающий насквозь взгляд. Даже на выцветшей фотографии ощущается животная энергетика, аура зверя. Понятно, заключает Егор и убирает газету, складывает, прячет во внутренний карман куртки. А я чувствую себя абсолютно чокнутый потому как едва подавляю разочарованный возглас рвущийся наружу из груди сжимая кулаки покрепче чудом удерживаюсь от искушения протянуть руки вперед выхватить смятые листы развернуть разгладить дрожащими пальцами жадно изучать кадры из прошлого буквально впитывать каждую деталь боже ну что же это за бред Я сама себя накручиваю. Какие глупости! Полнейшая ерунда. Нужно остыть. Мысли трезво. Он самый обычный человек. Мужчина. Нет в нем ничего инфернального. Нет и точка. Когда ты успела перейти дорогу дьяволу? Егор саживается напротив, щелчком пальцев подзывает официанта. С чего ты взял, будто я? Бургер Обама, куриные крылышки под соусом Дорблю и чизкейк с голубикой. Озвучивает он заказ и уже, обращаясь ко мне, издевательски интересуется. Завидуешь? Уж точно не твой поджелудочный, парирую в ответ. Да. Егор с нескрываемым презрением изучает куриный бульон, который ставят передо мной на стол. Здоровый образ жизни выглядит уныло. Вернемся к делу. Я закусываю губу. Ты обещал заняться моей просьбой в конце недели, а потом вдруг появился к обеду. Выходит, этот Марат — очень известная личность. Тише ты! Егор моментально меняется в лице, причем без всякого наигранного стёба. Натурально бледнеет. Не стоит говорить его имя настолько громко. «Чего?» Я нервно посмеиваюсь. «Да кто он вообще такой?» «Никто», — мрачно произносит мой товарищ. «От этого и страшно. Человек без определенных занятий, точнее, занимается всем понемногу». «Бандит?» «Возможно». «За ним стоят серьезные люди?» «И еще как!» «Может, нормально расскажешь?» Я теряю терпение. Почему каждую фразу приходится клещами вытягивать? «Вика», — говорит он неожиданно холодно, — «ты скажи мне честно, зачем эти вопросы? Что ты пытаешься найти?» «Я просто должна понять, кто он», — признаюсь прямо. «Поверь, ничего криминального в моем желании нет». «Держись от него подальше, а лучше и вовсе забудь». «Да ты издеваешься?» — качаю головой. «Я даю отличный совет. Будешь благодарна». «Ладно», — соглашаюсь с насмешкой. «Тогда найду информацию в другом месте, в любом случае что-то раскопая». «Что ты там раскопаешь?» — в его голосе сквозит гнев. «Те секреты, которые тебя волнуют, давно похоронены. На свалке, в лесополосе». А еще в асфальт закатаны, и на дне речки охлаждаются. Егор зерошивает ладонями свои кудрявые рыжие волосы, достает пачку сигарет, зажигалку, устремляет взор вдаль, размышляет, пробую взвесить за и против, прежде чем выдать окончательный вердикт. Только не кури, морщусь я. Ненавижу этот запах. Твой пижон ему дорогу перешел? Он изучает меня из-под чуть прикрытых век, сканирует насквозь цепкими зелеными глазами. Так бизнес у него вроде чистенький. Не слышал, чтобы они вместе чего-то мутили. — Не знаю, — выдыхаю я, — но они знакомы. — Ха! — выдает Егор без тени настоящего веселья. — Странно. Подумал бы на батю твоего мажора, но... Он же тоже честный со всех сторон. Уж как я в свое время не перетряхивал грязное белье, ничего не нашел. Постой, ты проверял Олега? Моему изумлению нет предела. Конечно, замечает он небрежно. Биография у него скучная до зубного скрежета. Лучшая часть фотки моделей, которых он трахал пачками до встречи с тобой. Знаешь, подруга, ты его совсем испортила. Превратила бабника Альфача в примерного семьянина. Через несколько лет будет тапочки в зубах приносить и заливисто тявкать от удовольствия. «Зачем?» — искренне недоумеваю я. «Зачем тебе это?» «Я всегда проверял твоих женихов», — заявляет он так, будто подобное является самым рядовым фактом. «И тут совсем ничего трешового не было». Батя у него честный, аж тошнит. В 90-е и то не замазался. Без взяток не обошлось, крыша у него тоже имелась, но криминала минимум. Дядя от воспаления легких умер. Мать от сердечного приступа. Никаких скелетов в шкафу, никаких скандалов, интриг и расследований. Сестру почему не проверил? Истерически усмехаюсь я. «Что с неё взять?» — отмахивается. «Обычная золотая девочка». «Ты псих, Егор! Самый настоящий псих!» Официант приносит заказ. Какое-то время мы молча наблюдаем за расставлением тарелок и приборов. «Неужели Олешка влез в авантюру?» Интересуется Егор. «Стоит нам вновь остаться в относительном уединении». «Как только умудрился!» «Хватит уже!» Пресекаю издевки. «По делу ничего сказать не хочешь?» Не надоело дебильные шуточки отпускать? «Я тебе все сказал», — бросает хмуро. «Держись подальше. Никуда не лезь». Прекращай это, поняла? Будешь искать его, доищешься до того, что он сам тебя найдет. Звучит не слишком впечатляюще, пожимая плечами. «Вот если бы ты дал конкретные примеры, почему не стоит связываться с этим человеком?» «Да не человек он!» поясняет Егор ледяным тоном. «Зверь! Порвет и не заметит. Кто против его воли пойдет, долго не проживет. Он зубами глотку грызть будет, заживо сожрет». «Просто слова», — говорю тихо. «Слышала про резню на выходных?» «Нет. Хотя это в ночном клубе. Я напрягаю память». «Точно». Утром по радио шел репортаж, но я выключила. Когда он вернулся? В смысле? Язык прилипает к небу. Ты сама мне сказала. В пятницу? Вот и сопоставь. Меня прошибает холодный пот. Резко и сразу. Осознание накрывает мощной волной. Он наводит порядок, продолжает Егор. Его очень долго не было в городе. Многие расслабились, только, как видишь, зря. Но такое безумное количество жертв... Я запинаюсь. Будет расследование, подобную историю не выйдет замять и спустить на тормозах. «Ты вроде не глупая девочка», — он закатывает глаза. «В сказки веришь, в нашу судебную систему, в государство». «Нет, не совсем. Просто всему есть черта. Ну, Какой-то предел». «Вика, Вика!» Егор качает головой. «Даже если он всю страну кровью зальет, никто ему ничего не скажет. Там свои люди при власти. И везде. Прикрыто капитально». «Но не бывает так», — заявляю уперто. «Не бывает, чтобы прямо все было схвачено. Всегда есть слабые места. Лазейки». «Должно же хоть что-то быть! К Компромат, рычаги воздействия!» «Сбавь обороты!» — произносит он строго. «Ты куда намылилась? Сама себе могилу роешь?» «Егор, завязывай!» — обрывает грубо. «Не смей! Даже думать о таком не смей! Нечего там искать! Нет у него никаких слабых мест! Пусть твой ухажер отдаст ему все, что потребуется!» «Бизнес, бабло, чего там не поделили?» Я согласна киваю, Но я абсолютно не согласна. Аналитический склад ума не позволяет легко сдаться. Но не бывает таких идеальных злодеев. Не существует неуязвимых людей. У каждого найдется слабость. Исключений нет. Вечером я безуспешно пытаюсь завести автомобиль. Мотор не подает никаких признаков жизни — Пробую снова и снова, однако старания не приносят результата. Открываю дверцу авто, впуская свежий осенний воздух внутрь темного салона. Делаю глубокий вдох, выдыхаю, прикасаюсь пальцами к враз взмокшим вискам, чуть надавливаю, надеясь унять головную боль. Что за чертовщина? Еще утром машина была в полном порядке. Я предпринимаю очередную попытку запустить двигатель. Стягиваю кожаную куртку, бросаю на заднее сиденье. Почему-то становится трудно дышать, ощущение, будто кожа печет. Я уперто, продолжаю поворачивать ключ в замке зажигания. С уст срывается ругательство. По спине струится пот. Напрасно стараешься. Хриплый голос. Словно вскрывает мои вины. Она не заведется. Меня накрывает мрачная тень.